Чем могу служить, господину Обер офицеру! А вот дай-ка нам два стаканчика, да бутылочку лимонада, да пару бутербродов с ветчинкой, и еще Александров слегка замялся. Червячка, изволите заморить. Семь минут. Готово. Вот именно. Два шкалика. Всех святская красавица сначала пожиманилась. «Да не надо, да зачем мне? Да кушайте сами!» Но однако после того, как она убедилась, что ланинский шипучий лимонад куда вкуснее и забористее ее квасца-суровца, простой воды, настоянной на ржаных корках, то уговорить ее пригубить российской водочки было уж не так трудно и мешкотно. Она пила ее, как пьют все русские крестьянки — мелкими глотками, гримасничая, как будто после принятия отвратительной горечи. Но последний глоток она опрокинула в рот совсем молодцом. Утерла губы рукавом и сказала жалобно. «Ну и крепка же она, матушка! Как ее бедные солдаты пьют!» Пережевывая своими белыми блестящими зубами ветчину на помасленном белом хлебе, она охотно И весело разговаривалась. Вот ты хороший юнкарь. Дай бог тебе доброго здоровья и спасибо на хлебе, на соли, кланялась она головой. А то ведь есть и из вашей братьев, из юнкарей, такие охальники, что не приведи Господи. Вот в прошлом-то годе, какой они с нами издевку сделали, по сию пору вспомнить совестно. Стояли они здесь неподалечку со своей Стрелябией. И все что-то мерили, все что-то в книжке записывали. А мы, девки да бабы, все на их смотрели и девовались. А один ты из юнкарей возьми, да и крикни: Идите к нам сюда, девочки да бабочки, посмотрите-ка в нашу подозрительную трубку. ужасти как занятно. Но мы, конечно, бабы глупые, вроде как индюшки, так одна за другой и потянулись. В трубке-то стеклышко малое, так значит, в это стеклышко надо одним глазом глядеть. И что ты думаешь? Чудо-то какое! Видать очень хорошо, даже можно сказать отлично, но только все, милый ты мой, показывается не прямо, а вверх ногами, вниз головой. Вот так штука! Смотрели мы на нашу сельскую церковь во имя всех святых, и, поверишь ли, видим, стоит она кумполом вниз, Папертью кверху. На выставку поглядели, Опять вверх тормашками. Потом юнкарь стекляшку На наше стадо навел, Дал мне глядеть. И что ж ты думаешь? Все коровы кверху ногами идут. И даже видно, как наш Общественный бык Афанасий Ярославской породы Ногами перебирает, А головой-то вниз идет. Тут тетка моя Авдотья Бильдина «Тезка моя, баба уже в годах!» Закричала, «Побежим, девоньки, домой! Долго ли тут до греха? Ну мы и прыснули утекать! А юнкера вас лет нам рогочат, Как жеребцы стоялые! Арут бабочки, девочки, берегитесь! Все вы как одна вверх ногами идете, И подолы у вас задранные!» И уж так мы тогда всполошились, Что и сказать нельзя! «Кто юбками давай завешиваться?» Кто на землю сел, все давай визжать от стыда, а юнкаря со смеха помирают. Навеки, в памяти у нас остались их стекляшки проклятые. Слушая Дуняшу, Александров с некоторой тревогой смотрел на апостола, который, спешно укладывая свой короб, все чаще и беспокойнее озирался назад через плечо, а потом, не сказав ни слова, вдруг пустился большими шагами уходить в сторону. Юнкер обернулся назад и на минуту остался с разинутым ртом. Невдалеке, взрывая дорожную коричневую пыль, легким галопом скакал на своей белой арабской кобыле кабардинки батальонный командир училища полковник Артобалевский по прозвищу Берди-Паша. Вскоре Александров услышал его окрик. «Юнкер, ко мне! Сюда, юнкер!» Александров поспешной рысью побежал ему навстречу и остановился как раз в ту минуту, когда Берди-Паша, легко соскочив со вспененной лошади, брал ее под усцы. «Это что за безобразие?» — завопил Артобалевский пронзительно. «Это у вас называется топографией? Это, по-вашему, военная служба?» Так ли подобает вести себя юнкеру Третьего Александровского училища? Фу! Валяться с девками!» Он понюхал воздух. «Пить водку! Какая грязь! Идите же немедленно, явитесь вашему ротному командиру и доложите ему, что за самовольную отлучку и все прочее я подвергаю вас пяти суткам ареста, а за пьянство лишаю вас отпусков вплоть до самого дня Производство в офицеры. «Марш! Слушаю, Ваше Высокоблагородие!» Лихо ответил Александров, скрывая горечь и досаду.